Моей матери, Зиновьевой, Аполлинарии Васильевне, великой русской женщине, посвящаю эту исповедь. Предисловие. Эта книга была написана в 1988 году и опубликована во Франции и Швейцарии в 1990 году. Здесь она печатается с некоторыми сокращениями и исправлениями. Хотя книга писалась в то время, когда в Советском Союзе уже началась перестройка, я сознательно избегал говорить на эту тему. Цель книги была по договоренности с издателем описать, почему я стал писателем, автором «Зияющих высот» и почему оказался в изгнании на Западе. Фактически книга вышла далеко за рамки этой цели. Она оказалась описанием того периода русской истории и тех явлений русской жизни, в которых вызревала перестройка. Еще в довоенные годы я, скрываясь от всесильных органов государственной безопасности, в состоянии полного отчаяния сочинил такое стихотворение. Настанет страшный суд, нас призовут к ответу, Вилят заполнить за прожитое анкету, И в пункте, из какой земли, и из какой эпохи, Двадцатый век, Россия, будут наши вздохи. От слов от этих Богу станет гадко, Опять проклятая российская загадка. Нельзя пускать их в рай, двух мнений нету тут. Их души тяжкий грех в себе несут. Но как же быть, в какой впустить их край? После России им и ад покажется как рай. Прошло почти шестьдесят лет после этого, но я и сейчас взял бы это юношеское стихотворение эпиграфом к этой книге. Мюнхен. 1998 год.